Глава 8. В поисках утраченного бахоморга. Воспользовавшись помощью юрин, Вит телепортировался в столицу империи Арпан, Анталозу. Да, от былого величия остались одни лишь руины. Этим руинам было целое тысяча лет. Часть зданий еще сохранила какое-то подобие своего внешнего вида, но большинство из них было разрушено. Настолько, что даже нельзя было понять, что это. И, конечно же, не было вообще целых строений. Также вокруг шныряло множество разных монстров. Можно было встретить как слабых волков, так и серьезных монстров, например, 520 уровня. Данная территория была одной из самых густонаселенных монстрами на всем континенте. В основном они жили здесь под землей. Обитая в местах рядом с канализацией, монстры выбирались на поверхность лишь только ночью. Площадь Антарозы превышала всю территорию нынешнего королевства Арпан. Поэтому охотящихся здесь можно было встретить каждую ночь. Тем не менее, это было опасно настолько, что даже топовые игроки не смогли бы охотиться в одиночку. «Да что тут говорить! Даже топовые гильдии!» вряд ли бы смогли зачистить всю территорию Антарозы. По примерным подсчетам, более сотни тысяч разных существ обитало под землей. Очень часто игроки, рискнув в поисках наживы, отправлялись сюда и умирали под градами ударов бесконечного потока монстров. Но даже несмотря на опасность, Антароза ведь когда-то была столицей империи, поэтому вероятность сорвать богатых куш здесь была все еще высока. К примеру, раскопав руины дворянского дома, можно было обнаружить драгоценные металлы, камни или даже богатые украшения. Любой король был бы в восторге от такого подарка, так что игрок, который бы преподнес найденное сокровище королевству, мог сразу бы получить статус знать Ну, или, по крайней мере, найденное можно было использовать для личных нужд. Поэтому желающих испытать свою удачу было хоть отбавляй. Около широкой реки, которая когда-то пересекала Антарозу, находилась таверна. Здесь собирались игроки, которые желали получить задание или найти какие-то слухи о сокровищах. Чтобы обыскать всю Антарозу, Необходимо было достаточно времени. Так что в таверне можно было снять временное жилье. Ох-ох-ох, я копал целых три дня, но так ничего и не нашел. Байсиль, да расслабься ты уже, выпей нами фиасика. Ох, как освежает. Я искал особняк хидрамов, но так ничего и не нашел. В процессе я поднял навык на целых пять пунктов. Но все без толку. Если все так и пойдет дальше, я свалю куда-нибудь в подземелье. Кстати, Иледа, я слышал, что ты недавно что-то нашел. Да, небольшой золотой самородок. Ничего особенного. Уж лучше бы попалась какая-нибудь волшебная княжонка. Всегда есть шанс найти что-то на территории Антарозы. Поэтому здесь точно кто-то ошивался. Сотни людей целыми днями копались в руинах, проводя ночь в гостиницах или тавернах. В это время рядом расположился Виит, поедая свою порцию еды и слушая местные сплетни. Просто немного подслушивая, можно было уже нарыть кучу информации. Территория была слишком огромной, поэтому все игроки старались делиться между собой полезными сведениями. Южная сторона реки была полностью обыскана. И ничего полезного там не найдено. Подняв навык на целых семь пунктов, я обнаружил императорский дворец. Он просто огромен. Так что десятки тысяч игроков смогут поохотиться в нем. Я слышал, что те, кто туда заходил, не возвращались. Ну и ладно. Если там опасно, значит, есть шанс найти что-то действительно ценное. Да, тяжело было найти здесь место, где не было игроков. Вид тем временем медленно пил молоко, заедая его хлебом. Антароса по праву считалась жемчужиной всего континента. Да, исходя из нынешнего уровня игроков, здесь было довольно опасно из-за монстров. К примеру, если сюда приходили 100 игроков, то в среднем живым уходило один или два. Но тем не менее, кому-то удавалось находить ценные сокровища и срывать при этом большие деньги. Конечно, количество ценных предметов здесь постепенно сокращалось благодаря игрокам. Однако на данный момент все еще невозможно было полностью зачистить цепи подземелья и туннелей. Слишком уж высокие были уровни у монстров. А ведь там, возможно, хранились несметные богатства. Многие игроки, которые не успели в ранние дни игры запастись редкими предметами, приходили сюда. Тяжело было догнать игроков, которые играли с самых первых дней королевской дороги. «Похоже, мне придется забить на задание графа Чарлеменджа. Мне нужно было найти каменного льва. Задание нелегкое, но я думал что справлюсь. И сколько ни пытался, так и не смог найти. Скорее всего, кто-то уже обнаружил льва». Со всех сторон вида доносились голоса пьющих людей. Но все, что он смог узнать, было о поиске разных ценностей. Бахоморг! Видать, никто ничего о нем не знает. И у оживших скульптур есть свой определенный жизненный срок. Даже если они не встретят смерть в бою, со временем они все равно будут стареть и рано или поздно умрут. Так что... Хоть бы Хаморг и мог и не погибнуть от ран, все равно уже прошло слишком много времени, и он должен был умереть естественной смертью. Непонятно, здесь он или нет, гораздо проще было бы за достижение мастера выполнить задание на какую-нибудь занудную работу. Да, каждый этап его задания на мастера включал в себя целый набор трудных задач. вид доел свой ужин и решил дождаться, пока стемнеет. Послышался вой монстров. За окном можно было заметить, как вокруг собираются целые группы разных существ. Монстры просыпались и начали блуждать по руинам. Теперь эта земля стала настоящим лабиринтом опасностей. Согласно историческим летописям, Антароза стала такой, когда империя Арпан раскололась на части – Сначала сюда часто вторгались разные войска и разграбляли землю. После город стал понемногу заполняться монстрами, и люди решили полностью покинуть его. И вот Антароза стала городом-призраком, населенным разными существами. На бумаге данная территория была частью Союза Британ, но торговцы оттуда даже не смели приближаться сюда. Таверны и гостиницы, в свою очередь, были скрыты специальной магией. Виид понимал, что здесь он в безопасности, но все равно его сердце не покидало волнение. «Вы останетесь на ночь? Одна комната, 30 золотых». «Уж слишком это было дорого для одной ночи». «Может быть, вы немного снизите цену? Здесь не базар, чтобы торговаться». «Не хочу этим хвалиться, но я очень известный человек». «Ха?» «Поздравляю, тогда с вас 60 золотых!» У владельца гостиницы был очень скверный характер. Виит использовал все способы лести, которые знал, но все безрезультатно. Учителя и ученики мечи зачищали потемелье. «Ха! Еще один вход!» «На этот раз мы пойдем первыми, учитель!» Качество охоты увеличилось в разы после того, как мечи выучили технику клонирующего меча и сияющий меч. Так вот она какая! Сила навыков! Ага! Охотиться стало так же легко, как заваривать доширак! Достигнув 400 уровня, с помощью своих стандартных способностей, они решили развивать особые атакующие навыки. Плюс совет, который им дал Виит, раскрыл глаза на некоторые вещи. Возможно, вы привыкли бросаться в бой, не боясь умереть. Но представьте, что случится с остальными членами группы. Да, сражаться насмерть – это круто. Но главное в охоте – это успеть вовремя прикрыть своих союзников. Учителя и ученики мечи решили поохотиться вместе в горах Юракина. Они хотели позвать с собой парочку девочек с классом воинов. Но таких на севере оказалось немного. Еще один совет Виида опять оказался кстати. «На ваши очки достижения вы можете нанять на охоту парочку жриц. В море есть собор фрей где вы сможете легко найти таковых». «Ого! Ну, если ты настаиваешь!» Мечи устремились на площадь цвета вместе со своими учениками. «Смотрите, какая у них откровенная одежда!» «Учитель, вы видели эту священнослужительницу, которая прошла недавно? Ее нежное лицо мой идеал!» «А какие шикарные волосы!» «Третий меч, пожалуй, я возьму себе сразу двоих!» Девушки, которые служили в церкви Фреи, отличались внеземной красотой. Пожалуй, в этом и была главная причина – почему церковь являлась самой популярной на всем континенте. «Ну что ж, возьмем по одной и на охоту!» «Да, Вит сказал, что с нашими достижениями мы можем себе это позволить!» Мечи учителя вошли в собор фрей «О, люди, перед которыми мы все в большом долгу! Что привело вас сегодня к нам? Возможно, вы ищете мощное оружие?» За все свои подвиги по зачистке монстров они заработали кучи очков достижений, на которые запросто можно было взять по оружию и бонусом прихватить по парочке жриц. Конечно, обычные игроки прекрасно знали, как пользоваться очками достижений, только вот получить их было нелегко. К тому же далеко не все хотели рисковать своими жизнями в бою. «Да, я бы не отказался от нового меча, но сейчас это не главное», «Мы идем на охоту, поэтому можно ли прихватить с собой несколько жриц?» «Конечно! Для такой благой цели, как истребление ужасных монстров, мы выделим вам наших святых дев. Пожалуйста, не давайте их в обиду. Если вдруг с ними что-то случится, мы не сможем вам выделить их в следующий раз». «О, я кранусь! Даже волос не упадет с головы каждой!» Каждый из учителей выбрал себе по одной жрице. Раньше они не понимали, зачем им давали очки достижений, но теперь, благодаря помощи жриц, охота станет в несколько раз легче, ведь они могут вылечить свои раны и получить в бою разные благословения. «Вот это я понимаю!» «Как же мы раньше до этого не додумались!» «Слушайте, до меня тут дошло!» Ведь если нас ранят, они будут нас лечить, касаться своими нежными ручками. Мечи использовали разные техники в бою, но обычно старались быстро и четко нанести смертельный удар. Теперь же они, наоборот, сражались яростно и прыгали на противника бездумно, специально красуясь перед жицами. И, естественно, при этом они не забывали храбро прикрывать их собой в самый ответственный момент – А с учетом того, что с ними не нужно было делиться опытом и предметами, мечи чувствовали себя, как в раю. «Учитель, тогда мы пошли?» «Удачи! Поспешите и разбейте их всех!» «Ученики тоже пришли в собор, чтобы взять себе пожрицы. «Прошу прощения, но больше не осталось святых дев, которые могли бы помочь вам в бою!» «Может быть, вам предложить священников?» «О, не-не, спасибо!» После того, как закончились жрицы в церкви Фреи, они просто пошли за ними в другие соборы. Спустя некоторое время игроки стали замечать, что вокруг крепости Варга перестали появляться монстры. И стало тяжелее зарабатывать очки достижений. Конечно, нападения на крепость все еще случались иногда, но теперь край был более спокоен. Наконец-таки наши тренировки принесли свои ценные плоды. Да, учитель, да! На следующий день рано утром Виит покинул гостиницу. Для начала стоит посмотреть на все скульптуры, которые здесь есть. Те вещи, которые были обнаружены на поверхности, уже давно были распроданы знати Союза Британа. И в скульптурах среди этих предметов могли храниться воспоминания, которые чем-то бы помогли в еду в задании. «О, вы же известный на весь континент скульптор!» «А граф Болдамонг очень ценит искусство!» «Проходите, не стесняйтесь! Я столько слышал о ваших приключениях и всегда хотел познакомиться с вами лично!» «Я слышал о вас как о короле Северного королевства!» Это честь для меня встретиться с вами». Для Виида с его славой было не проблема познакомиться со знатью Союза Британ, но количество скульптур, которые он у них обнаружил, было совсем небольшое. Некоторые даже хранились на складах и не выставлялись на публике. «Это такая красивая скульптура!» «Да, она очень старая, возможно, она посвящена какой-нибудь древней легенде». Могу я взглянуть на нее поближе? А? Ну, конечно! Дзынь, осмотр! Перед ним стояла обшарпанная и потрескавшаяся скульптура Люа. Когда он проверил информацию, которую она хранила, то увидел императорский дворец и окрестности на тот момент прекрасной столицы империи Арпан. Возможно, сейчас это было тяжело представить, но в то время там было тысячи оживших скульптур. У главного фонтана стояла огромная статуя самого императора Гейхарда фон Арпена, которую он сделал лично. Вокруг стояли сотни постаментов с самыми величайшими сокровищами континента. «Я догадывался о том, какой была столица в прошлом, но это... возможно, я даже смогу понять, где лучше искать все эти ценности». Если бы он смог определить примерное месторасположение сокровищ, то не раздумывая, зарылся бы в песок, однако ему все еще нужно было выполнить его задание. И здесь бахоморга тоже нет. Многие раскопанные скульптуры были повреждены. Вы не против, если я их немного починю? Конечно, для нас будет честью, если этим займетесь именно вы ви тут же получил задание и начал восстанавливать скульптуры, проверяя каждый раз информацию, что они хранят. На этот раз столица империи была показана более детально, но следы в так и не были найдены. «Ну что ж, я узнал хотя бы что-то. Нужно думать позитивно. Если бы я все время опускал руки, то не дожил бы до сегодняшнего дня». По крайней мере, его не было в той местности, где стояли эти скульптуры, так что стоит пройтись по другим местам. Виид открыл карту руин. Не было ясно, смог ли вообще вернуться Бахоморг. Ведь есть вероятность того, что он мог погибнуть на пути сюда. И если он не дошел до Антарозы, виду пришлось бы расширить территорию поисков. Да, это и правда не самое легкое задание». «Прошла неделя. не так дело больше не пойдет», – Вит выбросил из рук лопату и кирку. «Я ничего не нашел в этих чертовых руинах». За это время он обошел почти всю Анторозу. как это делали другие игроки здесь, и днями напролет тупо рыл землю. «Не хотели бы вы присоединиться ко мне?» «А у вас что, особая кирка?» Такое ощущение, что при каждом ударе дрожит земля. Он успел получить уже десятки предложений от игроков присоединиться к ним. Из-за его огромной силы и живучести создавалось впечатление, будто вместо игрока на земле работает бурмашина. Как только он начинал рыть, вокруг тут же разлетались кучи песка. Вид отказывался от всех предложений и лишь продолжал неустанно копать. Бахоморг. Легендарный герой-варвар. А? А у него, наверное, неплохое снаряжение. Если бы я его вырыл, забрал бы все и продал за огромную сумму денег. А -а -а, или хотя бы найти тот волшебный обериск. Впрочем, я бы не отказался от сокровища императорского дворца. Вид настолько заигрался в поиски Бахоморга что начал походить на охотника за сокровищами. Однако все было не так просто. За одну неделю он смог найти только две старинные брони. Исходя из исторической ценности, он мог выручить за них где-то 1500-2000 золотых. Вид, в свою очередь, еще и мог пустить их в расход, расплавив и сделав уникальную броню трехсотого уровня. Для других игроков это показалось бы отличным результатом за неделю, но его интересовало другое – бахоморг, поэтому приходилось днями напролет копать в его поисках, а ночью возвращаться в гостиницу и делать скульптуры. Постепенно его навык добычи ресурсов поднялся с первого на второй средний уровень. Он приобрел кучу практического опыта, пока рылся все это время в земле. «Да что ж такое! Плата за жилье слишком дорогая, надо что-то с этим делать!» Но хоть и навыки Виида успешно поднимались, все равно было невозможным перерыть всю эту огромную территорию, поэтому он пытался предсказать, где может находиться то, что ему нужно, и старался копать именно там. «Эх, я знаю, что отмечен плохой судьбой, но, Господи, я ведь не прошу многого!» В жизни вид всегда старался возмещать свою неудачу умными решениями. Что мне нужно? Так это правильный подход. Вид всегда отличался своей рациональностью. В конце концов он провел 98% своей жизни, пытаясь чуть ли не выжить. Начнем с того, что Хаморк направился в Антарозу. Вид решил забить на руины. Конечно, он мог и дальше пытаться что-то найти, используя свои навыки, связанные с копанием и созданием скульптур, но уж слишком огромна была здесь территория, и просто навыками здесь не обойдешься. Конечно, есть все шансы, что я смог бы обнаружить какие-то следы, но неизвестно, как скоро это будет. За неделю рытья ведь так и не обнаружил ничего полезного по заданию». Да, он часто находил разные сокровища, спрятанные под землей. Но он пришел сюда не для этого. Надо пораскинуть мозгами. С чего же начать? Вид попытался собрать в голове всю информацию, которую имел. Он знал, что бахоморг славился своей силой. Но в исторических летописях библиотеки Моры о нем вообще не было ничего сказано. «Ха! А если я...» Вид вытащил нож Захаба. Использовав камень, из которого раньше была сделана стена, он вырезал скульптуру пахоморга. Наступила очередная ночь в Антарозе, и страшные монстры вновь вышли наружу. Они охотились на мелких животных и дрались между собой за пойманную жертву. Иногда можно было даже увидеть человекоподобных монстров, которые тоже рылись в земле. Они искали снаряжение, которое тут же одевали на себя. Очень многие, видя таких монстров, желали тут же напасть на них и отобрать цельные предметы. Но с наступлением ночи сила монстров увеличивалась. А днем их, к сожалению, непросто было найти, потому что они жили в узких подземных проходах. Иногда игроки все же обнаруживали их логово, но каждый раз это было довольно рискованно. Обычно, даже если мелкие монстры находили сокровища, их тут же обдирали собраты покрупнее. Таким образом, в итоге все сокровища находились в руках монстров уровня Босс. И вот, посреди ночи, часть монстров обнаружила скульптуру Бахоморга, которую сделал вид. «Чё?» Монстров не заинтересовала скульптура, и они прошли мимо. «Как есть-то охота!» «Я пойду посмотрю что-нибудь там». Обычно в поисках сокровищ они предпочитали подбирать золото, серебро и драгоценные камни. Горы ценных предметов можно было обнаружить в их логову. Но тут виду повезло. Кто-то из монстров все же обратил на скульптуру внимание. «Эй, это же!» Прямо перед рассветом один из монстров заметил скульптуру и проявил к ней интерес. «Есть, сработало!» Виид превратился в ворона и стал наблюдать за происходящим. Ведь монстр, который заинтересовался скульптурой, мог стать зацепкой к выполнению задания. «Ха! Он очень похож! Ха! Надо разбить ее!» Бум! Бзык! Брам! Монстр вытащил топор и стал ломать скульптуру. Виду пришлось молчать, наблюдая за ее печальной судьбой. «Ох ты, мразина!» У него не было иного выбора. Ведь вокруг шныряли и другие монстры. С рассветом они все ушли, а от скульптуры остались лишь обломки. Может, стоит попробовать иной вариант? Вит решил сделать скульптуру немного по-другому, ведь можно было использовать кое-что гораздо лучше камня. В вечернем сумраке Вит начал создание новой скульптуры – техника лунного света. Ослепительный свет вырвался из его рук и осветил небо. Чтобы сделать такую скульптуру, нужно было много лунного света. Прелесть техники была в том, что на нее не нужно было тратить какие-то особые материалы при создании скульптуры, ведь эта скульптура была сделана из света. Тонкий блеск и насыщенный свет придавал скульптуре особый шарм. В этот раз он сделал ее полностью из света, чтобы она парила в воздухе. Лунная скульптура Бахоморга. Вид постарался полностью запечатлеть фигуру великого воина. Хм, не слишком ли яркая она получилась? Я бы не хотел, чтобы она привлекала сильно много внимания. Он не хотел делать из скульптуры ночную рекламную вывеску. Монстрам нравятся яркие цвета, нужно это учесть. Виит использовал серебряный и золотой цвет неба Антарозы, чтобы придать особую форму Бахоморгу. У него не было много времени, поэтому он старался не заморачиваться по мелочам. Возможно, скульптура была сделана на наспех, но Виит имел много опыта в таком деле. В итоге он завершил скульптуру, и она воспарила в небо Антарозы. Теперь-то уж ее точно заметят. Виид расслабился и затаился в ожидании. По крайней мере, в этот раз монстры не смогут уничтожить скульптуру. «Это же скульптура Виида! Бог войны здесь!» Атмосфера в Антарозе тут же изменилась, как только игроки увидели скульптуру, созданную из чистого света. Многие считали здесь Виида чуть ли не святым. Путешествуя по разным странам, они встречали на своем пути много трудностей. И когда они уже были в шаге от того, чтобы отступить, тут же вспоминали Виида, который никогда не сдавался перед любыми трудностями. Где же он? Возможно, его привело сюда задание. В наше время популярность Анторозы падает с каждым днем, но теперь из-за него сюда повалят толпа народу. Там, где был Виид, всегда происходило что-то, и люди всегда старались сразу же прибыть туда. Для них он был своеобразной звездой, поэтому они набивались сюда пачками, как его фанаты. В Джагалазе местные корабли сразу же предложили свои услуги по отправке игроков в сторону Антарозы, в то время как со всех других локаций стали стекаться туристы. Неужели он здесь? Кто знает, он всегда появляется и исчезает незаметно. Возможно, пока мы говорим, он уже доедает стейк в море. Ты прав. Игроки редко могут обнаружить его самого во время его же странствий. Что не говори, видит, всегда где-то путешествует. Никто и не мог додуматься, что сам он в это время спокойно сидел в ближайшей таверне. Он уже успел принять свой обычный облик, но никто даже не замечал его. Всего лишь небольшое изменение прически, и тебя уже никто не обнаружит. Честно говоря, мастерству скрытности Виида удивлялись даже его друзья. В сражении он одевал свои лучшие вещи, но в обычное время, чтобы не портить их, он носил простую одежду новичка, и никто не мог признать в нем одного из топовых игроков королевской дороги. Ну что ж, надеюсь, в этот раз все получится. Наступила ночь, и Виид поспешил закончить свой ужин. Было даже тяжело купить еду, ведь по руинам ходили тысячи игроков, Их в теперь стало не протолкнуться, так что в этот раз он решил вместо ворона превратиться в какого-нибудь монстра.